Я приготовился защищать голубчика, как бы, между прочим, опустил руку в карман пиджака. Тревожные сирены взвыли на пороге сердца. Я напружинился и занял круговую оборону. Мой подпольный шеф Жан мулен когда-то тоже попал в ловушку и был схвачен гестапо в Калюире. Голубчик безмятежным клубком лежал в кресле, В полглаза поглядывай на всех с величавым презрением. Не дать не взять особь другого вида. Безупречная маскировка и бумаги в полном порядке. Жан Мулян умер, но не выдал себя. «Интересно, каково живется удаву?» — спросил Бранкадье, подчиненный Ламбержака. «Ничего, привык», — ответил я. «Привычка — вторая натура». Глубокомысленно изрек Ламбержак. Я сухо подтвердил. «Именно. Кем быть распоряжается случай, а там уж выкручивается, как знаешь». «Приспособление к среде», — сказал Ламбержак. «Приспособление — это и есть среда», — поправил я. «А что они едят?» — спросил Бранкадье. Тут я заметил, что Лотар и мадемуазель Дрейфус пошли на кухню. Смотрят в холодильнике, что я ем. Я застыл в немом негодовании. Удавы не нападают на человека, это все клевета, и голубчик мирно дремал в своем животном состоянии. Все же я не выдержал и ринулся на кухню. Юнцы в гостиной у меня за спиной так и прыснули. Мадемуазель Дрейфус искала в шкафу чашки. Я встал рядом, сложив руки на груди, и улыбаясь с видом презрительного превосходства. — Я спущусь и буду ждать вас в машине, — сказал Лотар. — А то она ненадежно припаркована. Пока. — Ваш удав очень мил. Я с удовольствием на него посмотрел. До понедельника, мсье. Я ясно расслышал произнесенный мсье Голубчик. — Мсье Кузен. — И спасибо. Удав в домашних условиях — это так интересно. — Мадемуазель Дрейфус закрыла шкафчик. Естественно, больше чашек у меня не было. Дома я считаю не больше, чем до двух. И я не понимал, почему она на меня так смотрит. — Мне, право, очень неприятно, — сказала она. — Поверьте, так получилось. Они тоже захотели посмотреть на удава. Мадемуазель Дрейфус опустила густо поросшие ресницами глаза. Она едва не плакала. Описан случай, когда потерпевший кораблекрушение матрос трое суток погибал в открытом море и все-таки был спасен. Главное — не захлебнуться. И я жадно глотал воздух. А мадемуазель Дрейфуси стояла, опустив глаза на грани моих слез. И тогда... тогда я горько усмехнулся и распахнул холодильник. «Пожалуйста, смотрите, если хотите». Яйца, молоко, масло, ветчина — все, как у людей, и с равным правом. Масло, яйца, ветчина — среднестатистический рацион. Правда, живых мышей я не ем, не привык, еще не настолько приспособился. Если я и ошибка, недоразумение, которое подлые негодяи хотят устранить, то чисто человеческого свойства. Дверца закрылась, я снова сложил руки на груди. «Где же ваш удав?» — тихонько спросила мадемуазель Дрейфус. Она хотела сказать, что мне не надо ничего доказывать и нечего оправдываться. Моя человеческая природа для нее не подлежит сомнению, и она понимает, что я не удав. Мы вернулись в гостиную. По дороге случилось невероятное. Она пожала мне руку. Я понял это не сразу, поначалу списав на несчастный случай каприз праздной конечности вне всякой связи с системой священного права. Порог гостиной мы переступили в мире и согласии. Ламбержак и Бранкадье, склонившись над креслом, разглядывали голубчика. — Он прекрасно ухожен, — сказал Ламбержак. — Это ваша заслуга. «И давно у вас эта страсть к природе?» — спросил Бранкадье. «Не знаю», — уклончиво ответил я, не опуская скрещенных на груди рук. «А что? Мечтать ведь, кажется, никому не возбраняется». И, поднимая голову все выше, а руки стискивая все крепче, прибавил. «С природой все не так просто». «Конечно, проблемы среды», — подхватил Ламбержак. «Виды на грани истребления нуждаются в защите». Вся надежда на фактор ошибки, вымолвил я, но объяснять не стал. Все равно они бессильны. — Многие обезьяны, киты и тюлени тоже под угрозой, — сказал Бранкадье. — Да уж, забот не в проворот, — подтвердил я самым серьезным видом. — А некоторые уже почти не существуют, — сказал Ламбержак. Я проглотил намек, не моргнув глазом. В общем, есть над чем потрудиться. Ламбержак потер руки, будто собираясь закусить, и, сверкнув пробором, выпрямился. «Похвально! Очень похвально!» — сказал он, глядя мне в лицо. «Видно, что вы-то не сидите, сложа руки». А я как раз изо всех сил сжимал сложенные на груди руки, пока не стало жарко. Руки — ведущие орган для поддержания душевного комфорта. Я безмолвно овладевал высотой положения. Если бы не разбитые сердца несчастных салфеток, вышел бы вообще без потерь. Но они мучительно краснели вместе с беззащитными ландышами, и я никак не мог прикрыть их. Мадемуазель Дрейфус, отойдя к окну, где посветлее, наводила красоту. Она ждала, чтобы лишние ушли, но те и в ус не дули. ничего не поделаешь Среда всегда окружает, осаждает и досаждает. Пользуясь случаем, замечу невзначайно, но с чувством, моя заветная мечта — видоизмененный язык, небывалый, с безграничными возможностями. В этой же связи и с другой области. Каждый раз, когда я прохожу по улице Соль мимо мясного магазина, Мясник подмигивает мне и тычет кончиком ножа в разложенные на витрине безмолвные красные куски. Ему-то что? Мясникам к бойне не привыкать, а я... Я ощущаю острую нехватку английской флегмы. Вид онемевших языков на мясном прилавке заставляет громко роптать мое чувство справедливости и оживляет убитого горем попугая в глубине корзины. Пример с попугаями весьма показателен в силу природной ограниченности их выразительных средств скудным, однообразным, принудительным языком. В результате забитость и подавленность на самом дне корзинки. Вы скажете, на свете есть поэты, и они героически борются со всеобщей избитостью, однако их не воспринимают всерьез ввиду незначительных тиражей и мощного отвлекающего действия средств массовой информации. Исключение составляет советская Россия, где поэтов неукоснительно искореняют, как недопустимое отклонение от нормы, наносящее урон поточному производству абортов и производной от него цивилизации. Ну, а этого нашего мясника я особенно опасаюсь. Всему кварталу известно его пристрастие к деликатесам. Мадемуазель Дрейфус спрятала помаду в сумочку, щелкнула замочком и протянула мне руку. На голубчика она даже не взглянула. Чернокожие болезненно относятся к намекам на свое происхождение, им сразу мерещатся джунгли, обезьяны, расисты и все такое прочее. Между тем низшей расы не существует, хотя бы потому, что ниже некуда. «К сожалению, мне пора, я опаздываю». — До понедельника. — Спасибо, что зашли. Подозреваю, что последнюю фразу благовоспитанно проговорил я сам. Ламбержак потрепал меня по плечу и сказал, — Приятно взглянуть на такое. Вы правильно делаете, что поддерживаете связь с природой. — Похвально, очень и очень похвально, — покровительственно изрек Бранкадье. — Спасибо. Увидимся в понедельник, — повторила мадемуазель Дрейфус. «На днях», — уточнил я, не желая связывать себя словом. Все трое вышли и остановились у лифта. Я же закрыл за ними дверь, но прежде чем захлопнуть ее окончательно, помедлил. Не так уж мне хотелось знать, что они скажут, но было поздно. «Вот это да!» — сказал Амбержак. «Ну и ну! Помрешь!» «Не зря же я вас уговаривал», — сказал Бранкандье дали сердечки на столе? — Губа не дура, — сказал Лотар, очевидно поднявшийся поторопить приятелей. — Такому житью не позавидуешь, — проговорил Бранкадье, уступая потребности возвыситься за счет ближнего. — Да, бедняга, — примазался Ламбержак. — Статистически достоверный прием. Чтобы не захлебнуться... Надо во что бы то ни стало удержать голову над водой. Выше нос, не то пропал. Самосохранение путем самовнушения. Только в интересах данного исследования и документальности ради выслушал я из-за двери этот разговор. Мадемуазель Дрейфус не сказала ничего. Она ничего не сказала. Курсив мой. Взволнованно, потрясенно, молча, чуть ли не плакала. Ее молчание звучало во мне самом, уж я-то знаю. Я с улыбкой прислонился к косяку, нежно-нежно, словно к щеке мадемуазель Дрейфус. Мне казалось, что мы втроем составляем подпольную ячейку, и дело у нас идет на лад. А это не так мало учитывая, как целюстремлённые и БМ предотвращают и искореняют человеческий фактор. Я выдержал испытание, но какой ценой. Меня скрутило, стянуло узлом, шевельнуться не мог от боли. Постепенно я успокаивался, а чтобы окончательно прийти в себя, погрузился в лёгкую спячку. Не надо сказать, пришёл действительно в себя то есть вновь обрел целыми и невредимыми все свои изъяны и полную рабочую форму. Так что даже отправился перекусить в китайский ресторанчик на улице Блатт. Он очень маленький. Столики и люди за ними размещаются почти вплотную. Придешь один, а окажешься в тесном кругу. Со всех сторон ближние. Все плечом к плечу. Слышишь разговоры, пусть они чужие, но проникают в самую душу. Втягиваешься сам, подхватываешь на лету шутки и тоже можешь свободно выражать любовь и симпатию к собратьям. Словом, то, что называется теплая дружеская обстановка. Тут мне хорошо. Я оттаиваю, закуриваю сигару и становлюсь в душе, душою общества. Люблю, чтоб все попросту, по-домашнему. Разумеется, удавам в ресторан нельзя но я знаю правила и стараюсь их соблюдать. Вот и на этот раз все прошло чудесно. Справа и слева от меня расположилось по паре влюбленных, и мне досталось вдоволь ласковых слов и нежных пожатий. Другого такого китайского ресторана нет во всем Париже. После насыщенного дня я долго не мог уснуть. Ночью два раза вставал, подходил к зеркалу и оглядывал себя с головы до ног. Не появились ли какие-нибудь обнадеживающие признаки? Ничего. Та же кожа, та же конфигурация. Сдается мне, что прорыв произойдет не с этой, а с той стороны. Легкий сбой в программе, минутная заминка, тут ты проклюнется живой побег. Хотя почему, спрашивается, весна всегда случается в природе и никогда в нас самих? Как бы хорошо... Взять и, с позволения сказать, распуститься где-нибудь в апреле, мае. Осмотр выявил одну единственную родинку под левой мышкой, которая, может, была и раньше. Правда, стоял ноябрь. Я сунулся к голубчику, но он был не в духе, общаться со мной не пожелал и заполз под кровать, дескать, прошу не беспокоить. И я снова лег обремененной детской смертностью. За окном гудели реактивные самолеты, целеустремленно сверлили ночь полицейские сирены, шумом катили машины. И я пытался успокоить себя мыслью, что все они куда-то направляются. Думал о правоохранительных органах Италии. Там потеплее. Твердил себе, что раз на каждом шагу припасены огнетушители и продолжается их производство впрок, значит, это неспроста. И не пустые хлопоты, а явные преддверия в пределах возможного. Заботами муниципальных служб мое окно достаточно освещено снаружи. Если бы к дому подставили пожарную лестницу для спасения жертв с верхних этажей, на моем горизонте появилось бы человеческое лицо. С другой стороны, может, так и задумано? Чтобы сначала изолировать меня от среды, а потом открыть, распознать, изучить и ввести в организм для повышения сопротивляемости, как пастеровую вакцину или пенициллин. Подумать только, какая масса Нобелевских премий пропадает в Туне? Кончилось тем, что я снова встал под предлогом малой нужды, вытащил блондину и посадил ее в ручное укрытие. Ее влажная мордочка тыкалась в ладонь, словно ласковая росинка. Утром я пришел на работу очень рано, все думал, что же будет, и боялся пропустить. К тому же, скажу не стыдя, страшновато было встретиться с мадемуазель Дрейфус после нашей вчерашней близости. Я взбудораженно перебирал в памяти все, чего мы не произнесли вслух, но так или иначе, молча, флюидами, высказали друг другу. В пятитомной истории сопротивления, которую я читаю для поднятия духа, написано, что у великой реки Амур есть тайный подземный ход, невидимое русло, где в приливе слабости можно спасти от окружения сокровенную искру Божью. Искру называют Божьей именно в силу ее божественной слабости, и только сокровенной ее и можно сохранить. Когда же подпольщики осторожно, бесшумно, по-индейски переступали порог сердца и тайно сходили с вместе, разгоралось нечто грандиозное, возгоралось пламя, то были существа особой породы, подчеркивая в знак восхищения и на заметку имеющим уши я не поджигатель мне важно не столько пламя сколько жар ведь на священных искрах во все времена а в наши особенно грели руки в тот день телексы нашегостата управления специализирующегося в области демографии принесли информацию о значительном приросте рук в смысле рабочих рук которых например всегда не хватает в сельском хозяйстве в одной только франции приросло триста пар опрометчиво зарегистрированных новорожденными, к радости многодетных матерей, довольных тем, что на сей раз это счастливое событие постигло не их. Мой ИБМ тоже явно был доволен, клавиши так и склабились. Как же пополнение матриц, приток статистических единиц, что может быть приятнее для машины? 300 тысяч мочеполовых единиц, так сказать, воловой национальный продукт. Но я встал и пошел глотнуть кофе. Я ведь не Иисус Христос. И мне нет дела до проблем полной занятости недородков, широкого употребления рабсилы, нехватки рук в агропромышленности, роста поголовья отечественного скота или конкуренции между французскими и китайскими спермобанками. Впрочем, Иисус Христос не сильно озабочен проблемами деторождения. В кафе я отважно развернул газету, все одно к одному. Министр здравоохранения, в ту пору именовавшийся Жаном фуае самым энергичным образом высказался с демократической трибуны против абортов. Я имею определенные убеждения, так он и сказал, которыми никогда не поступлюсь. Браво! Я тоже против абортов обеими руками за неотъемлемое право рождаться целиком и полностью. У меня тоже имеются убеждения, которыми я никогда не поступлюсь. Я тоже считаю, пусть поступаются другие. Я тоже дорожу покоем и чистой совестью. Я тоже умываю руки. Эта газета каждый день посвящает целую полосу искусству и культуре в душеспасительных и благотворительных целях, а также для отвода глаз глаза отвод отличный камуфляж. Надежные укрытие для Жанна Муллена и Пьера Броссалета там их искать не станут, так что я за. На этом фоне черный кофе-экспресс выделяется светлым пятном, хоть тут горечь без камуфляжа. Стою я, допиваю свой кофе, облокотившись на стойку, и вдруг кого бы вы думали вижу неподалеку? Того малого, уборщика, будто случайно затесался в стадо. Этакой упитанный экземпляр французской породы, глядит задорно и весело, ничуть, как ни странно, не набычез. Пристроился у другого края поилки и при виде меня не повел и бровью, разве что подмигнул в полглаза. То есть не столько он подмигнул, сколько я уловил намек. И упреждающе кивнул. Но он хоть бы что, не здоровается. У меня похолодело в груди. Опять неудачная попытка пересадки сердца с отторжением. Может, нам и нечего было сказать друг другу, но это нечего было, и оно было общим. А теперь он стоит, жует крутое яйцо, прихлебывает кофе и не гугу Правда, вид у него довольный, но тому причиной не я, а кофе. Уму непостижимо, сколько добрых чувств могут люди излить на какую-то ничтожную чашку кофе. Наконец он все-таки обратился ко мне, очевидно, сработало чутье, и он решил приобщить меня к своей вере в ручное освобождение, в смысле своей собственной рукой. «А я как раз вчера о тебе думал, ну прямо наповал, и кое-что тебе принес, держи-ка» с этими словами, вынимает из кармана какой-то печатный листок и открыто протягивает мне. Выучено изусть. Хоть будешь знать, что такие вещи возможны и доступны, и топ-рок. Он бросил на стойку франк и с независимым видом, будто ему сам черт не брат, направился к выходу. Не нападил он сразу на дверь, небось, не поздоровилась бы стенки. Меня такие типы раздражают. Я взглянул на листок. Отпечатано скверно. На ротаторе. Пришлось надеть очки. Ага, вот заголовок. «Изготовление бомб в домашних условиях из подручных материалов». Не знаю, как у меня не остановилось сердце. А если в кафе сидят личности в штатском не спускают с меня глаз? Скорее порвать бумажку. Все вокруг поплыло, туман прорезали слепящие лучи фонарей, они впивались в душу, обшаривали все углы. Мне звонили в дверь в шесть утра, в неизменных кожаных плащах. А я-то забыл снять Жанна Муллена и Пьера Броссалета, теперь они пропали, засветились. Прямо здесь, в кафе, за стойкой, среди рогаликов и крутых яиц, я ясно услышал этот звонок в шесть утра. Паника охватила меня. Разыгралась не на шутку, она у меня всегда разыгрывается в лицах и крупных масштабах, например, в виде военного переворота в Чили, пыток в Алжире, ближневосточного конфликта или мира во Вьетнаме. Иначе говоря, горячие точки полыхают локально, а вокруг тишь да гладь. Но все отдают себе отчет в том, что жуткий страх и ужас свидетельствуют о ясности сознания, и адекватном восприятии окружающей действительности во всех ее проявлениях. При нынешнем положении вещей полное физическое расстройство — самое здоровое состояние. Поэтому тревогу и смятение у недородков следует всячески стимулировать в целях окончательного рождения. Страх ускоряет роды, это общеизвестно. Однако я взял себя в руки и очень вовремя, Еще чуть-чуть, и я бы сознался, что укрываю ползучего еврея. Выручила закалка старого подпольщика. Да здравствует Родина! Я устоял. Не моргнув глазом, допил кофе и даже заказал еще чашку. Пусть видит, я не спешу удрать. Хоть я и прочитал о сопротивлении все, что можно, но времена изменились. Теперь расстрелом на Мон-Валерьен не отделаешься. Я вытер пот со стойки и закурил трубку с ноябританским видом. Похоже, уборщик за мной шпионит. Глядит простачком а видит насквозь все мои узлы и извилины. Где же неприкосновенность частной жизни? Для живых существ, лишенных защитных приспособлений и затравленных принудительной свободой, один выход — уйти в подполье. Впрочем, есть и другой — порвать с сопротивлением и обрести душевный покой в фашистской форме. Но такой костюм я соглашусь надеть лишь при наличии торговой марки левых сил. На этот счет я очень щепетилен и должен знать, какого происхождения вещь. Душевный покой — тонкая материя, а где тонко, там рвется. Тут марка особенно важна. К счастью, в настоящее время реальной фашистской угрозы нет, да нет нужды. Обходим со своими силами. Кто стращает фашистской угрозой, тот просто хватается за соломинку в стоге сена. Что и говорить, фашистский мундир укрыл бы меня надежнее, чем внутреннее сопротивление. Но предмет данного исследования — удавы, а их, как подсказывает мне интуиция, опыт и убеждения их такая мимикрия не прельщает, они точно знают, чем это кончится. Им спустят шкуры и наделают из них ремней, щитов, сапог и черных кожаных плащей для утренних визитов. Поэтому я обзавелся укромными норами с отнорочками, чтобы можно было вернуться и спрятаться в себя. Для удава в мегаполисе с десятимиллионным населением, перенасыщенным уличным движением, жилищный вопрос имеет первостепенное значение. И даже если я по необходимости вылезаю наружу, Иду, например, на работу или в бордель, кто не подвергаюсь особому риску, поскольку прохожим в парижской давке не до удавов.